Между тем артисты в пальто с утомленными лицами расходились один за другим. Группа мужчин и женщин беспрерывно спускались по лестнице, исчезая во мраке со своими измятыми шляпами, поношенными и полинялыми шалями и синеватыми лицами, с которых только что были стерты румяна. На сцене, где газ уже был потушен, и сверху, и в кулисах, принц все еще дожидался вместе с Борднавом. Он послал сказать двум офицерам, оставшимся в ложе, чтобы они подождали его перед выходом из театра. Он хотел проводить Нана. -на когда-то вышло наконец на сцене было совершенно темно и только дежурный пожарный делал обход с фонарем в руках Борднав чтобы избавить его высочество от необходимости проходить через пассаж панорам велел отпереть коридор который вел от помещения консьержки В фойе театра. По этому коридору кинулись стремглав те из женщин, которые хотели ускользнуть от обожателей, поджидавших их в пассаже. Они толкали друг друга, старались протесниться вперед, оглядывались назад и, видимо, вздыхали свободно, только очутившись на бульваре. Фонтан, Боск и Плюльер медленно двигались между ними, забавляясь серьезным видом дожидавшихся у галереи Вриете, в то время как девочки разбегались с другой стороны театра с избранниками своего сердца. Кляриса поступила особенно хитро. Она все еще опасалась Ла Действительно, он продолжал сидеть у консьержки вместе с другими, такими же упрямыми молодыми людьми. Тогда она проскользнула, заслонивши себя одной из подруг. Эти господа вытягивали головы и мигали глазами, Ошеломленные потоком юбок, шумевших у лестницы, и доведенные до отчаяния долгим ожиданием, которое ни к чему не приводило, так как женщины исчезали одна за другой, и они не в силах были отличить в их толпе тех, кого искали. Выводок черных котят спал на клеенке, Прижавшись к матери, вытянувшей лапы С видом полного блаженства. А большой рыжий кот, сидя на другом конце стула, С распластанным хвостом смотрел желтыми глазами на быстро убегавших женщин. — А вашему высочеству не угодно ли будет пройти здесь? — говорил Борднаф, стоя внизу лестницы и указывая на коридор. Несколько фигуранток и еще проходили там, толкая друг друга. Принц следовал за ними. Граф и маркиз шли сзади них. Это был узкий проход между театром и соседним домом, нечто вроде маленького переулка с крышей, снабженной окнами. На темных ветких стенах выступала сырость. По вымощенному полу гул шагов раздавался, как в подземелье, Там виднелся беспорядок чердака, столик, на котором консьерж выправлял декорации, множество деревянных барьеров, которые ставились перед кассой, чтобы сдерживать напор публики. Нана должна была приподнять платье, проходя мимо водопроводной трубы, кран, который был плохо завернут и обливал пол водой. В фойе все распростились. Мюфа очутился один на тротуаре. Принц спокойно усаживал Нана в свою карету. Маркиз отправился вслед за Атласной и ее фигурантом, Возбужденный, довольный созерцанием даже и чужого порока, Смутно надеясь, что и ему кое-что перепадет. Мюфа, голова которого пылала, захотел идти пешком. В нем не было уже никакой борьбы. Волна новой жизни обдавала его сорокалетние понятия и верования. Дорогой на бульваре, в шуме кареты, ему слышалось имя Нана. Мельканье газовых фонарей рисовало ему полные руки и белые плечи Нана. Он чувствовал, что она вполне владеет им. Он готов был от всего отказаться, всё отдать, чтобы она была его тотчас же, в тот же вечер. В нем просыпалась его молодость, юная жажда наслаждений, загоревшаяся разом под его католической холодностью и зрелой сдержанностью.